Параграф 4. Требовал медиатекст туристического журнала, на примере National Geographic Traveler и Condé Nast Traveler. Журнал Traveler является специфической разновидностью глянцевого издания о стиле жизни, формирующей и отражающей мировоззрение путешественников. В требованиях медиатекста в журналах данного типа путешествие преподносится как необходимое, самоценное событие, одно из высших благ цивилизации, требующее человеку для полноты и реализации жизненного потенциала. Стоит отметить, что именно журнал является в нашей стране исторически первым каналом коммуникации, в котором журналистские тексты о путешествии стали смысловой основой. Здесь можно вспомнить и первый отечественный журнал «Травелок Московский» журнал Николая Михайловича Карамзина, и журнал «Всемирная иллюстрация», в котором стало развиваться... Организаторская функция журналистского текста о путешествии и туристический журнал начала 20 века Поездки за границу, Прекрасные далёки и другие, в которых окончательно сформировалась модель современного тревел-медитекста. Сегодня требование текст и журнал Трэвел составляют коммуникативное единство, находясь в отношениях тематического и экономического взаимовлияния. Микротекст публикации подчиняется макротексту журнала как одна из его иерархически упорядоченных и взаимосвязанных единиц. Период требовательности и разнообразия журналов тревеллерв пришёлся на 2011-2013 годы. Основным журналом тревеллером в России сегодня считается National Geographic Traveler, но недавно выходил также Condé Nast Traveler, закрывшийся в начале 17-го года. К современным отечественным туристическим журналам, продолжающим выход в виде печатного издания, относится и журнал Voyage. Как значится на сайте, Voyage старейший туристический журнал в России, который успешно издаётся уже 20 года, остаётся одним из наиболее авторитетных и популярных журналов о путешествиях. Однако аудитория моя Voyage ограничивается только столичным регионом. <coughs> в отличие от основного National Geographic, кносимым внами к журналом Travelog, в National Geographic Traveler путешествие представлено как реальное, повторяемое и в то же время уникальное. Предложение, идея проведения досуга. Редактор интернет-сайта журнала Дарья Петрегна поясняет: "Я бы не сказала, что в National Geographic есть чистые тексты о путешествиях. Там всегда в основе текста лежит исследование какая-то проблема, которую человек пытается решить или раскрыть её для читателя". Путешествие для журнала National Geographic это скорее метод, с помощью которого он может раскрыть какую-то тему. Что касается National Geographic Traveler, то для нас путешествие это сама тема. И каждый наш текст он про страну, про маршрут, о каком-то регионе, городе. Мы даем максимум практических советов разных зарисовок. В рассмотренном в качестве примера в выпуске National Geographic Traveler опубликовано 11 полноценных текстов о путешествии. В каждом из них были проанализированы 7 ключевых элементов модели Travel Media Texts. Наличие конкретного элемента выделено цветом. Также мы включили в таблицу такие показатели, как количество листов и процент от общей площади журнала, который занимает текст. На полноценные трево-медиатексты приходится более 30% площади изданий, тип «Б». Остальные публикации о путешествии представляют собой редуцированные формы трево-медиатекста, тип «А».